Лицо у него побагровело, по щеке стекала струйка крови. «Ну-ну, не до тёпа!» – прошипел он. Пентел изо всех сил ударил правой, очень неуклюже. Но Молпре как раз сделал встречное движение, и оттопыренный локоть Пентела угодил ему в челюсть. Глаза Молпре остекленели, он обмяк, упал на четвереньки. Пентал расхохотался. Хрипло дыша, мол, припотряс головой и стал подниматься. Пентал нацелился и еще раз двинул его в челюсть. Похоже, этот удар и вправил, мол, при мозги. Он нанес Пенталу удар на наотмашь, и тот растянулся во весь рост. Мол, прерывком поднял Пентала на ноги, добавил мощный хук слева. Пентал раскинулся на земле, и затих. Мол пристоял над ним, потирая челюсть. Он пошевелил Пентала носком ботинка. я что ли, не дотёпа. Нам, мол, при хвост задирать. Голд, конечно, разозлится, но не дотёп-то начал первый. Подкрался и напал сзади. Вот и след от удара. Ну да ладно. Расскажу Голту про Драйн, он сразу повеселеет. Пожалуй, надо его сюда привести Вдвоем набрать Драйн и сматываться с этой пакостной планеты. А недотепа пусть себе валяется. И Молпри устремился к кораблю, бросив Пентелла истекать кровью под рухнувшим деревом. Янд развернул наружные глаза в сторону неподвижного существа, которое, судя по всему, впало в спячку.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 Впервые в жизни Янт встретился с гиперинтеллектуальным видом эмоций. Он погружался в фантасмогорию грез и тайных желаний. Смех, свет, шум аплодисментов, флаги на ветру, отзвуки музыки, цветы, символы высшей красоты, величайшей силы, тайные мечты Пентола а счастье. И вдруг присутствие чужого разума. Мгновение оба бездействовали, оценивая друг друга.